Глава тринадцатая «А то бы мы не видели! Видели, конечно!» Толстенькая старушка довольно улыбнулась. «Здесь и столовка в переулке есть. Мы туда за обедами ходим. Возьмем бидончик и телепаемся помаленьку. Я первое покупаю, а она второе». Точная старуха сердито посмотрела на подругу и сообщила мне. «Вот только плачу за обеды чаще, я одна». «Так ты ешь больше втрое меня!» — обиделась полная женщина. «Худая, как щепка, а ешь, как не в себя!» «Так, дорогие женщины, не отвлекайтесь, пожалуйста, что со столовой!» «Так то же самое, что с Лиркиным подъездом! Собрались мы как-то в столовку за борщом?» — сказала швабра. «Да не за борщом! Мы в тот день гороховый суп брали и котлеты с пюре!» «Да неважно! Так вот, пока я ее ждала...» Яшка в ломбар свой задырнул и не выходил. А подруга моя что-то неважно себя чувствовала, на скамейку-то опустилась и до столовки не пошла, сидеть осталась. Ну, я одна и направилась. А хожу-то я не то чтобы очень быстро. Швабра подняла клюку, показывая мне. Пока добрела, с полчаса, может, и прошло, а то и больше. «Зашла, взяла, что на дочь. Смотрю, я аж появился, и ведь идет жидовская морда, не здоровается, будто меня в упор не знает. Важный такой, одет дорого. И вышел из двери, в которую посетителям хода нет, потому как служебное помещение. Так-то вот». «Своими глазами все видели», — подхватила толстая бабулька. «Я тут как села, так с места и не сдвинулась». А яж еврей точно не не выходил, не мог он Сергеевну обогнать и в столовой раньше нее появиться, потому как в Ломбардии был. И из Литкиного дома он тоже не выходил, а остало быть там ход у него до самой столовки и проложен. Да что ты мелешь-то, Семеновна? Кто б его тебе тут проложил? Тут все подземными ходами заранее изрыто. Еще со времен Ивана Грозного, а может и раньше. Домов новых понастроили годах в тридцатых, но поверх старых подвалов. А в тех подвалах чего только нету. Какашвальтерка там не обитает. Так точно ж, тут же ж хитровка раньше была недалеко. А уж там сколько этих ходов было, так мама дорогая. Так что думаю, нехорошие дела этот Яша проворачивает. Иначе б не бегал бы с одного места на другое, точно как крыса, которую ловят. Так ведь он, когда из служебного помещения вышел, таким барином был одет, что я до его даже не узнала. Вечно в потертом пиджачишке ходит, фартук даже на улице не снимает. А тут солидный такой вышел. Костюм, галстукс, искрой блестит. Тофли начищены, сверкают. Так он вышел и в Волгу сел за руль, и уехал. — Ну, тогда мы решили понюблюдать. И что ж вы думаете? — Не только я ж туда заходить. Там в столовой не служебное помещение, а проходной двор какой-то. Такие люди туды-сюды шныряют, что закачаешься. И все так хорошо одеты. И женщины нарядные, все как с телевизору, тоже туда шмыгают. — А я тебе говорила, публичный дом там устроили, как в заграницах. — А я тебе говорила, публичный дом там устроили, как в заграницах. Вот готово поспорить, как есть публичный дом. Спасибо, гражданочки, вы очень помогли. Вам бы в милиции работать, а мы там и работали. Сергеевна вон полы мыла, а я дворничихой там же в отделении. Поблагодарив старушек, я направился к машине. Николай, ожидая меня, читал газету. Я сел на переднее сиденье и сказал: "Ну-ка, домой, Коля. На сегодня хватит. Пораньше приеду, хоть с семьей побуду." А дома было удивительно тихо. Я разулся, прошел в ванную, вымыл руки с мылом, поставил на огонь турку, сварил кофе. Не здорово это пить кофе на ночь, но слишком уж захотелось. Только налил кофе в чашку, как на кухню заглянула Таня со школьной тетрадкой в руках. "Пап, подскажешь? А где мама?" Удивился я, так как обычно уроками с детьми занималась она. Она заполела, оставив на кухне остывающий кофе. Растерянную дочку, я вихрем метнулся в спальню. Света лежала на кровати с компрессом на голове. Что случилось? На всякий случай почти шепотом спросил я, чтобы не разгудить, если жена спит. Ну, а Света не спала. — Голова что-то разболелась, — прошептала она, не открывая глаз. — Попросила девочек не шуметь. Может, заснуть получится? — Может, скорую вызвать? — Да незачем, ничего ж страшного. Света сняла салбокомпресс, бросила его на прикроватную тумбочку, взяв оттуда школьный дневник, протянула мне. Еще вот полистай, Тенькин дневник. Думаю, не обрадуешься. И еще тебя в школу вызывают, причем специально отметили, чтобы пришел именно папа. Ленка там опять отличилась. Из-за всех этих школьных дел я что-то слишком разнервничалась. И вот результат мигрени. Я посплю немного, само пройдет. Я взял дневник, заботливо укрыл жену пледом и, выйдя из спальни, тихонько прикрыл за собой дверь. Вернувшись на кухню, я отхлебнул уже остывший кофе. Танечка сидела за столом на табуретке, ожидая меня. Она заметила свой дневник в моей руке и покраснев, стыдливо опустила голову. Я раскрыл дневник на последнем заполненном развороте, глянул и ахнул. В графе оценки столбиком выстроились лишь сплошь тройки, порой даже с минусом. Таня, в чем дело? У тебя же отлично всегда было. Пап, там уроки сложные. Они английский со второго класса оказывается учили, а в старой школе он только с шестого должен был начаться. И математика такая странная. Интересная вообще-то, и я многое понимаю, но пока не все. А еще вас в школу вызывают. Из-за отца, на кого точил я, не только, но и из-за них тоже. Таня печально вздохнула. Лена, несика и ты сюда свой дневник, потребовал я у младшей дочери, которая уже тоже заглядывала на кухню, переминаясь на пороге. Но младшая дочка резко развернулась и убежала, ничего не ответив. Даже непонятно было, собирается ли она выполнять требования отца или нет. Сейчас скажет, что потеряла, она так часто делает. с удовольствием на я бедничала на сестру Таня я покачал головой встал из-за стола и сам пошел в детскую Таня потопала следом за мной Ленка сидела на кровати с куклой в руке увидев меня тут же отбросила куклу и сделала вид что ищет затерявшийся дневник подойдя я присел на кровать рядом с дочерью мама болеет поэтому давай-ка мы с тобой будем разговаривать тихо ты поняла меня Леночка молча кивнула, насупившись. «Итак, где дневник?» «Подтерялся», — упрямо ответила Леночка. «Ну вот что я тебе говорила?» Таня осуждающе посмотрела на младшую сестру. «Папа, она там такого в школе натворила, что мне туда теперь стыдно ходить». «Ну-ка, девочки, рассказывайте». «Да я ничего такого не сделала. Это все сережка из параллельного». Леночка открыла рот, чтобы погромче зареветь «по». но тут же закрыла его, видимо, вспомнив, что мама болеет. Сережка из параллельного в старой школе остался, напомнил я, так что этот вариант не прокатит. Давай признавайся, что натворила. Да ничего я не натворила. Я просто обрызгала тех глупых дурдухами. Ну ты помнишь, которые в детском мире в автомате купила? Обрызгала духами? Зачем? Я их хотела подарить девочкам, чтобы с ними подружиться. А они обозвали меня нищенкой и сказали, что такими духами только бедные люди пользуются. Но я и обиделась и налила им духи в портфели. Пусть тоже тогда бедными будут, а то воображают себе дуры. Ну вот что тут скажешь? Кажется, воспитатель из меня получился так себе, потому что я не выдержал и рассмеялся. Обе дочки с удивлением уставились на меня, открыв рты. Уж такой реакции отца на свои проказы они точно не ожидали. Отсмеявшись, я снова постарался придать лицу серьезное выражение. «Лена, давай договоримся, что больше ты так не делаешь». «Не хотят дружить эти. Не надо. Подружишься с другими». «Папа, это еще не все». Таня вовсю старалась переключить мое внимание со своих оценок на поведение сестры. «Представляешь, она зашла в мой класс...» Посмотрела она мальчиков, потом показывала на одного пальцем и такая говорит: назначаю тебя своим Сережкой из параллельного класса. Ничего себе! На давной потом одноклассники весь день смеялись. Ну что ж, сочувствую Сережке, я действительно сочувствовал. С него ведь наверняка смеялись не меньше, чем с Тани. После такого даже кличка приклеиться может. Дети они такие. Но если Леночка что-то вбила себе в голову, то уже с пути ее не свернуть. А он и не Сережка вовсе, а Игорь. Таня сердито посмотрела на сестру. А что мне было делать, если я у себя в классе Сережку не нашла? Леночка искренне не понимала, в чем же она не права. Папа, а можно мне вернуться в старую школу? Мне пришлось отрицательно покачать головой. Так, дорогие мои, понимаю, вам сейчас очень трудно. Новые учителя, новые предметы, неизнакомые люди вокруг, но это пока. Скоро вы их узнаете, со многими подружитесь. Все будет в порядке. Вы ужинали? Нет, мы тебя ждали. Ответила Таня. Ну так пойдемте что-нибудь приготовим. А можно снова шоколадную колбасу? Облизнулась Леночка. Она такая вкусная. Боюсь, сегодня не получится. Так что у нас есть в холодильнике? Все есть! Хором ответили дочки. Посовещавшись, решили поужинать гречневой кашей. Пока я помешивал набухающую гречку, Таня нарезала колбасу и поставила на плиту сковородку. Гречка будет особенно вкусной с жаренной колбасой, озвучила она факт, который в нашей семье был общеизвестным и не подлежал сомнению. — А я гречку больше с молоком люблю, — возразила сестры Леночка. — Скорее всего, просто для того, чтобы поспорить. Я прекрасно помню, с каким удовольствием она уплетала гречку с колбасой несколько дней назад. — Хорошо, Лена, мы тебе сделаем с молоком, — попытался успокоить я младшую дочь, но не тут-то было. — А вот и не сделаете, молоко-то у нас кончилось, — скорее радостно, чем расстроенно воскликнула Леночка. — Вот ведь незадача. Молоко в холодильнике всегда должно быть, это как правило. К счастью, магазин имелся в нашем же доме, сбегать не проблема. Я оставил девочек кашеварить, а сам сгонял за молоком. На всякий случай купил и пачку уже заканчивающегося Геркулеса, самой популярной у дочек утренней каши. Поужинав, мы сели смотреть кино, и совершенно неожиданно для себя это после кофета. Я заснул перед телевизором. Дочки не стали меня будить, улеглись спать сами, а я так и проспал до утра на диване. Утро, как всегда, было шумным, светлым. Хорошо, что приготовление завтрака взяла на себя супруга. Мне пожарила яичницу с докторской, дочкам сварила геркулес с маслом и парой ложек сгущенки. Потом, проводив дочек, отправившихся в школу, Света устала опустилась на стул, выглядела она как-то не очень хорошо. Света. Как-то ты не очень хорошо выглядишь, обеспокоенно сказал я. Кажется, тебе надо будет лечиться в больницу, обследоваться. Я приложил ладонь к ее лбу. Температуры нет, это уже хорошо. Волод, да все нормально. Просто голова немного кружится. Света принялась убирать со стола. Так, я сам уберусь. А ну-ка иди в кровать. Ты на работу опоздаешь, вяла возразила жена. Ничего страшного, иди и приляг. Я убрал со стола, быстро помыл тарелки. Заглянул в спальню, Света спала, не стал ее будить, собрался и вышел в подъезд. На площадке столкнулся с соседкой, да той самой, что была кумиром нашей младшенькой. Попытался вспомнить ее имя, не сразу на получилось. Здравствуйте, Олимпиада Вольдемаровна. Как хорошо, что я вас встретил. Чем могу помочь, юноша? Соседка всех, кто младше пятидесяти, называла юношами. Одета она была эффектно, если не сказать экстравагантно. Яркий вырвиглазного цвета плащик, под ним фиолетовый костюм, на голове шляпка с пером кажется фазаньем. У Брежнева такое на охотничьей шляпе было. Соседка стояла возле лифта, натягивая на руки перчатки. — Вы кого-то ждете? — поинтересовался я. — Что вы, молодой человек, вы же видите, я надеваю перчатки. сказала она с предыханием, ну примерно таким же тоном, как если бы говорила: я видела живого Ленина на Броневике в семнадцатом году. Приличная женщина никогда не выходит из дома без перчаток. Так чем я могу быть вам полезна? Нашим девочкам репетитор нужен, точнее два, по английскому языку и по математике. Не могли бы вы порекомендовать кого-нибудь? Я подумаю, что можно будет сделать. Важно кивнула Олимпиада Вальдемаровна и нажала наконец кнопку лифта. Я поблагодарил, но не стал ждать лифт. Попрощался и спустился по лестнице. Николай стоял у машины, курил, поглядывая в сторону подъезда. Здравствуйте, Владимир Тимофеевич. Сейчас куда? Сначала в Кремлевку, потом на Лубянку. Коля домчал меня в место назначения, как всегда быстро. В больнице я поговорил с Чазовым. Он настоятельно рекомендовал завтра же положить Светлану на обследование. Еще лучше сегодня. Он опасался рецидива. Признаться, у меня тоже мелькала подобная мысль, но я старался гнать ее как можно дальше. Приехав на Лубянку, первым делом я хотел ознакомиться с результатами взрыво технической экспертизы, но мне сообщили, что все бумаги по этому делу находятся у Удилова. Что ж, значит, сначала к нему. В кабинете Владимира Николаевича мне нравилось бывать. Я сам не поклонник абсолютного порядка, да и особого перфекционизма в характере не имею. Но вот посмотреть со стороны на отлично организованное пространство всегда приятно. Владимир Николаевич, мне нужен ваш совет. Поздоровавшись, сходу начал я. Что ж, внимательно слушаю. Уделов жестом пригласил меня присесть в кресло напротив его стола. Ситуация с угоном моей машины и смертью Фетки адмирала получила неожиданный поворот. И я вкратце пересказал разговор с япончиком, ну и последующую за ним встречу с Яшей Ювелиром. Яша Ювелир, он же Яков Самойлович Бронштейн. Он давно находится в разработке у нашего пятого управления, на контроле лично у Бабкова. И о вашем визите в Ламбарт мне уже доложили. А о том, что в Ломбарде Бранштейна находится подпольное казино, вам тоже доложили. Казино не в Ломбарде Бранштейна, а на улице Забелина. И об этом заведении нам тоже хорошо известно. С Бранштейном работают Бабков и не без известный тебе полковник Шам. Прикрыть этот гадюшник не проблема, но пока что он полезен. Именно там ребята из экономического управления отслеживают связи, получают сведения о нелегальных доходах и движении теневых капиталов. А после твоего визита, кстати, для многих неожиданного, люди перевозбудились. Бабков лично ходил на прием к Цвигуну и просил у председателя попридержать тебя. Ценев его поддержал. До того, как перейти в МВД, именно Ценев курировал эту тему. Я не знаю, что они там с Бабковым наплели. председателю комитета, но он ждет нас с тобой на разговор. Уделов замолчал на секунду, а потом спросил, вы за советом пришли, кажется, на какую тему хотели получить совет. Это уже не важно, Вадим Николаевич, вы уже ответили на все мои возможные вопросы. Ну и хорошо, тогда пойдем-ка на ковер к начальству. Я вышел из кабинета, Уделов следом за мной. Пока шли коридорами, я размышлял. Теперь стало понятно, откуда япончик знает, что к взрыву моей копейки причастны люди из комитета. Наверняка сидел за одним карточным столом со многими из них и знает в лицо тех, кто посещал казино Бранштейна. На душа была гадкая. Я понимаю, что идеалистам не место в комитете госбезопасности, но все же... Была в душе надежда на справедливость. Нет, я служил в комедиите в момент развала союза и видел, как люди переобувались буквально на лету. Да тот же Бабков. Он как-то быстро стал начальником службы безопасности группы Мост, принадлежавшей Владимиру Гусинскому. Да и не только он. Но здесь, в конце семидесятых, в моей душе теплилась надежда, что горячие сердца, холодные головы и чистые руки пока еще не пустой звук для чекистов. особенно чистые руки. Уж слишком наше государство было похоже на тот район, где расположено казино. Сверху дома с красивым фасадом, а ниже старый фундамент с тайными ходами. А потом вспомнился текст Пролетарского Интернационала: весь мир насильем разрушим до основания, а затем мы нашим новый мир построим.、Хм. Вот именно что разрушили до основания. А сверху построили новый мир, но до сих пор с того прежнего основания лежат пороки, которые не вытравить.